как удавшийся сюрприз. В известии Кутузова сказано было также о потерях русских, и в числе их названы были Тучков, Багратион, Кутайсов. Тоже и печальная сторона события невольно в здешнем петербургском мире загруппировалась около одного события — смерти Кутайсова.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 и о побудивших вас причинах к столь печальной решимости».